Глава 23. Воровка. 17 ноября 1983 года. Я вскочила, и у меня на шее зазвенели шпильки. "Нет", выкрикнула я. "Ты не можешь меня прогнать". Теперь подсветка была включена и заливала кухню мерзким светом. Барбара в нем казалась маленькой и сморщенной. Длинная молния на ее платье перекосилась и шла спереди зигзагом. На мгновение Барбара подняла глаза, но ее взгляд тут же скользнул прочь, словно она не могла на меня смотреть. Я представила, какое у меня лицо, злобное над пушистой голубой оторочкой воротника. На лестнице раздались шаги. Миг поднял шум. Рана у него над голове просохла, но тусклый красный свет выглядел даже хуже свежей крови. «Конечно, он жив», — подумала я, — «жив и гадок, как никогда». Барбара уже сказала, что меня отправят к сестре Мика в Ковентре. Элейн жила на длинной улице, застроенной кирпичными домами, где единственной зеленью были старые сорняки, пробившиеся между камнями брусчатки. Мертве этой улицы я ничего в жизни не видела, а в доме было столько бледных детей, что я его запомнила как гнездо червей. Элейн работала медсестрой, она была толстой и после работы так уставала, что сидела на диване, расставив ноги, из-за чего были видны ее старомодные длинные панталоны, доходившие до колен, и курила, пока не приходила в себя и не поднималась». Тим, ее старший, отвешивала мне за трещины каждый раз, как мы встречались, и передразнивал мой выговор, растягивая слова «Я Руби, дура деревенская». И вот я сидела напротив Барбары и Мика, положив руки на стол. «Пожалуйста», — говорила я, — «пожалуйста, прошу, не отсылайте меня, пожалуйста, разрешите мне остаться». «Все решено», — Мик оттянул ворот пижамы, словно ему не хватало воздуха. «Я не могу уехать из леса». Я опустила голову на руки и заплакала. «Может быть, — начала Барбара, — я не думала, что она все воспримет так близко к сердцу, Мик?» Голос Барбары звучал приглушенно. «Может быть, нам...» Я видела по лицу Барбары, какая в ней идет борьба. Оно подергивалось, кожа стягивалась то в одну сторону, то в другую. Она пыталась выбрать нас обоих. Мик ей не позволил. «Нет, — сказал он, — может быть, худше, уже позади... «Ты помнишь, о чём мы говорили?» Его голос был твёрже, он сочился угрозой. «Помнишь, что обсуждали?» Я выпрямилась. «Видишь, Барбара, не просив, чтобы я осталась, она бы этого хотела?» «Ох, Руби, хотела бы, ты только что это сказала, ты же об этом!» «Может быть, это не навсегда?» — в конце концов произнесла Барбара. «И ты сможешь приезжать на Рождество?» «Я знаю, как всё будет», — ответила я. «С глаз долой и сердца вон! Вы забудете, что я вообще существую!» Она прикусила губу. «Послушай, Микки!» — мягко произнесла она. «Может быть, ее голос был таким тихим, что мне захотелось собраться к ней на колени, расстегнуть молнию на ее платье и заползти внутрь, как младенцу, как кенгуренку в сумке?» «Нет, вы обе, вашу мать, послушайте!» Мик стукнул кулаком по столу. «Все решено, и бюджету полегче. После, знаешь, заткнись, Мик», — внезапно сказала Барбара. «Не стану, тупая ты баба». На ее щеках от волнения снова выступила яркая красная краска. «Что такое?» — спросила я. Мик встал, вытащил из ящика кухонного стола пластиковый мешок и вытряхнул его содержимое на стол пудреницу, которую я раньше видела, с розовым эмалевым цветком на крышке. Был еще флакон духов с продетыми друг в друга черными буквами «С» на этикетке и какие-то серебряные штучки, я понятия не имела, для чего они. «Если бы ты не тырила барахло в половине домов на 20 миль вокруг все эти годы, у тебя, может, по-прежнему была бы работа? Так что ты заткнись». Я чуть не начала рассказывать Барбаре про Сандру, но не смогла. Она сидела напротив меня, на столе блестело серебро, стекло и патрончики губной помады. Она не была похожа на воровку. Она казалась грустной, очень грустной продавщицей за прилавком. Я вспомнила косметику, которую она вынула из кармана и принесла мне в тот дождливый день. Здесь тоже вещи пропадали. Мик обвиняющий взглянул на Барбару. Она вздохнула. «Не знаю я ничего про твою дурацкую рубашку. Говорю же!» Она обернулась ко мне. «Наверное, пора тебе спать, Руби!» По дороге наверх я прошла мимо зеркала. Лицо у меня было рябым от укусов лесных насекомых. Укусы распухли, покраснели и воспалились. Я все еще была зла, так зла, что выглядела уродиной. Я перевесилась через перила. Сквозь ребристое стекло кухонные двери я видела их тени — Мик стоял, Барбара склонилась над лежавшими на столе безделушками. Они уж казались далекими, словно мои настоящие мама и папа во всем великолепии вот-вот откроют дверь гостиной и предстанут передо мной, так что мик и Барбара за их спиной станут лишь серыми тенями. Я подумала, каково это будет уехать отсюда, и не смогла поверить, что не увижу море белых цветов, которые появляются весной на лесной земле. И того, как распускаются первые листья, когда лес понемногу возвращается к жизни летнего солнца, согревающего самые темные тайные уголки. Не стану смотреть на венки медовых грибов вокруг умирающего дерева, словно земля пытается вытолкнуть болезнь. Или на желтые осенние листья, блестящие под холодным и чистым небом. А лучше я уйду и умру среди деревьев, чем такое» и осталась на лестнице, потому что хотела поймать Барбару и умолять ее, пока она будет одна. Они говорили целую вечность, голос Барбары то взлетал, то падал, потом Мик пошел спать. Я вжалась в стену, чтобы он смог пройти мимо меня, и мы только взглянули друг на друга. Я вверх, он вниз. А потом он ушел. Вышла Барбара. Я слышала, как она медленно шаркает ногами. Казалось, она по сто лет поднимает одну ногу, чтобы шаркнуть. Несмотря ни на что, у меня сжалось сердце. Она не удивилась, увидев, что я сижу на нижней ступеньке. «Чего ты хочешь, Руби?» — спросила она. Я какое-то время не могла ответить, потому что у меня стиснуло горло так, что я даже пиской себя выдавить не сумела. Наконец я сказала... Я хочу, чтобы ты меня любила, вот чего я хочу. Если бы ты просто меня любила, как будто я на самом деле твоя дочка, тогда все было бы хорошо. — Так я же люблю, — тусклым голосом ответила она.